Глава двадцать четвертая «Госпожа Линет, вам придется снять перчатки и защиту». Маг, определявший мою силу и ее стабильность по прибытии в Санирдаль, с сожалением развел руками. Я стояла в светлой комнате, где было девять дверей и два десятка углов, и с надеждой переводила взгляд с мага на тренера, с него на проклятийника и обратно. Эмерсон едва заметно отрицательно покачал головой. Как же не вовремя наш правитель решил воскресить одно из отмененных правил, запрещающих любые артефакты. А ведь еще вчера они были разрешены. Те из них, что не влияют на силу игрока, его товарищей или противников. Вроде тех, что доктора ставят при аллергии, или моих перчаток, блокирующих проклятие. Вам будет не до вашего проклятия, успокоил проклятейник. Я стянула перчатки, затем защиту с рук, дёрнула за нитку и начала отстёгивать ошейник, на котором держался чулок для головы. Троица мужчин равнодушно следила, как я ловлю непослушное плетение, норовящее соскользнуть в декольте традиционного платья. В отличие от моих перчаток, его никто отменять не собирался. Хорошо, что брюки, сапоги и куртка тоже остались традиционными. Если обе команды начнут нести правду во имя правды вместо того, чтобы соревноваться, я вас предупреждала. Пробурчала я, передавая магу перчатки и защиту. Вряд ли об этом кто-то узнает. Проклетенник показал на одной из дверей за спиной мужчин. Все проекции будут жестко редактироваться перед показом. Да здравствует цензура! Выдала я и виновато развела руками. Я говорила, что без защиты я очень правдивая. Идите. Маг показал на четвертую от входа дверь. За тремя уже ждали начало игры «Змей, Варт и Кристоф». По жеребьевке наша команда первой шла к месту, откуда нас забросят в закрытый комплекс с целым букетом разломов, ведущих в разные части Фридхольма. Там будет проходить состязание. Точнее, оно будет проходить в местах, куда нас отправят через разломы. Вначале в одно, потом в другое, потом как повезет. «Идите», — повторил маг. Одернув рука в куртке, я вошла в комнату. Помещение напоминало тренировочные залы полигонов института. Ни окон, ни дверей, только пара вмурованных в потолок светильников. Помимо них имелся стул и проекция с именами окончательно одобренных игроков, то есть попавших в такие же комнаты. Пока там была наша команда и капитан Солнечных, блондин с тяжелой челюстью. У него был один дар — дар солнечной магии. Дальше моргали три пустых прямоугольника. Решив, что стулу нехорошо стоять без дела, я устроилась на мягком сиденье. Пальцы дрожали, ладони вспотели. До финала осталось всего ничего. Неужели я дошла? Дошла. И не могу проиграть. А значит... Глядя на моргающие прямоугольники, я вспомнила утреннюю речь главы судейского комитета. Нам прислали проекцию, в которой приятный мужчина в возрасте подробно и обстоятельно рассказывал о том, что нас ждёт в финале. А ждало нас много чего интересного. Досмотр перед игрой не такой тщательный, как в начале, но имелся. Потом нас размещали в комнатах ожидания. Там мы ждали, пока всех игроков досмотрят и распихают по полочкам, по помещениям. Из этих помещений нас при помощи банальных тоннелей переместят в закрытый комплекс. Как косы скелетов. Не в комплекс вообще, а к конкретному разлому, вот прямо впритык. Либо ты шагаешь в него и оказываешься где-то, либо ты проиграл. Обычно там тренировалась личная охрана императора, но иногда проходили финалы императорских магических игр. Случалось это славное событие тут всего пять раз, очень давно. Тогда ещё не было линз. А места, куда нас могли закинуть, даже по описанию судьи были специфическими. Каждое место обнесено снаружи защитой, чтобы туда случайно не сунулся заплутавший путник, а внутри опасно и полно нежити. По словам нашего экскурсовода, если вы в горах, вполне можете попасть под сель или в зубы к какому-нибудь ледяному гаду. Таких мест для тренировок имелось около 50. Какое и кому достанется, неизвестно. За нами будут наблюдать, конечно, куда без этого. Съеденные участники игр испортят имидж правителя. Только вот успеют наблюдатели нас вытащить или нет — большой вопрос. Да, император обеспечил зрелищность финала по максимуму. Пустое окошко в списке солнечных моргнуло, и я отвлеклась от мыслей. Второй игрок оказался рыжей девушкой с коротко остриженными волосами в зеленую крапинку. У нее было два дара — солнечный и магии расчетов. Вот бы с кем Изабель посоревноваться. Но она предпочла прибыль от тотализатора. А мне очень хотелось верить, что жеребие не выберет меня в противники рыжей. Да, нас ждала еще одна жеребьевка. Команда против команды — это скучно, поэтому финал иногда проводится в более зрелищном, да, опять в зрелищном режиме. Игроки бились один на один, параллельно пытаясь не стать закуской нежити. В нашем случае еще и стараясь не сгинуть под природными явлениями типа лавины, ливня и прочего. Победил, тебя перекинут к разлому, и дальше новый разлом и переход к свободному игроку. Оказался равным противнику, обоих отправят к новым соперникам. Если таковых нет, к товарищам, которые не успели закончить бой. Помогать или ждать очереди, судья не уточнил. И последнее. Записи проекции перед показом приглашенным гостям, а потом и остальной публике, будут проверены и отредактированы, дабы не порочить облик игроков непечатными высказываниями или ненужной информацией. В общем, Нэнси зря злилась, что отец не взял ее. И она, и родители увидят один и тот же вариант боя, только первый чуть раньше, в уютном павильоне для гостей. Еще одно окошко на проекции моргнуло. Солнечный оказался с двойным даром. Кроме дара света, у него были способности к прикладной магии. Похоже, ректор Солнечной Академии действительно решил подражать нашему. Последнее окошко моргнуло, и я не поверила глазам. С проекции на меня смотрел Бернард. Не успела удивиться, как картинки с лицами завертелись, потом замерли и начали выстраиваться в пары. Змеи против командира наших противников, Варт против Солнечного с двойным даром, Кристоф против Бернарда и я против Рыжий. Стул подо мной сложился, под ногами открылся круглый люк, и я под собственный визг съехала в тёмный тоннель. Пару минут меня покрутило точно Юлу. Потом спуск закончился, и меня выкинуло носом к змеящемуся по земле разлому. Поднявшись на ноги, я шагнула в него. Короткое светопредставление — И я оказалась на той стороне. Не успела оглядеться, как опять провалилась в тоннель, а потом выпало на что-то холодное и мягкое. Чудесно. Не просто перенесли, а доставили точно к тому месту, где наверняка будет опасно. Сощурившись, я увидела заснеженное плато, над которым нависал козырёк ледника. Над ним вздымались в яркое лазоревое небо горы. Где-то там, в вышине, поблёскивали линзы. Прохладный воздух тут же забрался под лёгкое платье. Застегнув куртку, я огляделась. Снег, камни, ледник, проваливающийся под ногами наст. Холодно, но терпимо. В такую погоду в Йоне даже самый отчаянный турист не полезет осваивать горные пики. Снесёт лавины на раз-два. Значит, может случиться лавина. А я стою почти у края плато. Надо побыстрее убраться отсюда. Осторожно ступая по снегу, я двинулась к стене из камня, виднеющейся под нависающим козырьком. Там имелись выбоины и даже одна трещина. Может, я смогу туда втиснуться и вести бой из безопасного места? Кстати, где моя противница? Не успела я пройти и половину пути, как получила ответ на свой вопрос. Снег сбоку от меня пришёл в движение. Из него вынырнула рыжая в зелёные пятна макушка. Воставшая из засады солнечная с размаху запустила в меня сияющим белым пламенем. Чудом увернувшись, я отправила в сторону плавящегося под светлым заклинанием снега оранжевые огоньки. Заклинание для восстановления поверхности катков определённо становится моим любимым. Языки солнечного пламени погасли, накрытые коркой льда. «С ума сошла?» — шёпотом возмутилась я, глядя на рыжую, которая бодро топала в моём направлении. На её руках распускались слепящие глаза солнечные цветы. Даже находясь на её ладонях, они вовсю плавили снег вокруг. «Стой, осторожно! Ползком к стене, тогда, может быть, нас не снесёт!» Я старалась говорить едва слышно и запустила ей под ноги оранжевые огоньки. «Промазала!» Ловко отпрыгнув, выдохнула злорадно рыжая. «А я не в тебя целилась». Ледяная дорожка появилась точно под сапогами рыжей. Размахивая руками, Она поехала ко мне. «Молчи!» — вырвалась у меня. «Идиотка!» — рявкнула она, на лету сплетая солнечную сеть, от сияния которой плавилось всё вокруг и трещало где-то под подошвами. «Я всё рассчитала. Лавина не сойдёт». «Лавина, может, и нет. А вот нас вместе с потоком потаявшего снега и воды вполне может смыть вниз. Ты и просчитывала такой вариант». Я запустила огоньки под ноги. «Ещё и ещё». Треск начал стихать. Но упертая рыжая всё так же слепила меня солнечной магией. «Не смоет!» — что-то мысленно прикинув, она запустила в меня золотисто-белым сгустком. «Щиты я делать не умею, зато прыгаю хорошо». Отпрянув сторону, я отправила в рыжую рой огоньков. любимое Эмерсоном заклинание охлаждения, подправленное мной, окружило её густым туманом. Из него тут же во все стороны полетели кометы из солнечной магии. «Всё равно попаду!» — злобно сообщила Рыжая. «Мои расчёты всегда верны!» Ещё одна упёртая с расчётами. «У меня расчётов нет. Зато есть чувство, что как-то у нас всё просто идёт. Мы — ледник, снег. Сильно сомневаюсь, что тут нет нежити. Тогда бы нас сюда не закинули». Стараясь не попадать под обстрел, Я внимательно изучила снег вокруг. Потом подняла глаза и тихо выругалась. Часть нависающего карниза следила за нами голодными чёрными провалами глазниц. Белоснежные крылья и шерсть отлично скрывали огромных нетопырей. Снежными смертями их назвали не ради красивого словца. Слепая опасная нежить собиралась в стаи и спускала лавины. Кружа над снежным потоком, они выхватывали добычу. А когда стихия успокаивалась, выкапывали её, ныряя в толщу льда, снега и камней. Нам повезло встретить сразу трёх монстров. Судя по треску, нас заметили. И до того, как на голову обрушится ледник, остались считанные секунды. Что могу сделать против крылатой напасти? Солнечная комета задела мою руку, оставив ожог. Подув на кожу, я покосилась в сторону окутанной туманом рыжей. Туманная дымка редела, Противница испаряла её, создав вокруг себя что-то вроде сияющей спирали. Через её завитки она ловко запускала в меня сгустки чар. Её бы упрямство дав мирное русло или немирное. Уходя от сияющих заклинаний, я прикинула расстояние до крыланов. Остатки тумана помогли добраться до рыжей, зайти со спины и не дойти до состояния прожаренного бифштекса. Взмахом руки, убрав туман, Я подставила рыжий подножку, схватила её за плечи и дёрнула на себя, вместе с ней упав на спину. Запахло палёным. Горела моя куртка, ткань не выдержала встречи со спиралью. Противница выругалась так, что захотелось попросить словарь, где она такое нашла. Сорвавшиеся с её пальцев кометы взвились вверх и ударили по крыланам. Раздалось шипение, и два монстра исчезли, став снегом. Рыжая вывернулась из моих рук и попыталась сделать то, за что Эмерсон регулярно обещал оторвать нам головы. Одновременно две вещи. Убить крылана, сорвавшегося с карниза вместе с лавиной, и обездвижить меня, набросив слепящую солнечную сеть. Сгусток солнечной магии врезался в карниз, превращая лавину в смертельный поток из льда, снега, камней и воды. Сеть обхватила сугроб, я откатилась в сторону. На нас нёсся крылан и лавина. Первого так расстроила гибель товарищей, что он опередил вызванное им же стихийное бедствие. И это был шанс на спасение. Оранжевые огоньки ринулись навстречу монстру и окутали его крылья. Послышался удивлённый рёв. Перепонки на крыльях, выкрученные заклинанием сушки, заставили тварь свалиться на снег в шаге от нас. «На него!» — скомандовала я. Рыжая не стала артачиться. Мы взгромоздились на дёргающегося монстра. Смахнув сдерживающее его заклинание, я вцепилась в белую шерсть. Крылан взревел и ринулся вверх, пытаясь сбросить нас. Внизу лавина с рёвом полировала плато, на котором мы только что были. Крылан заложил вираж, собираясь нырнуть в поток и снега, и камней. Я одарила его крылья целой россыпью огоньков, и плетение растянуло их, сделав жёсткими и неподвижными. Это заклинание обычно использовали для растягивания шкур. Наша шкура рычала и крутила головой, но вставшие колом крылья не давали свернуть. Мы неторопливо планировали вниз. Дёргая нежить за уши, я направила первый в мире нежителетательный аппарат к леску подальше от лавины. Крылан хлопнулся на поляну, пропахав в снегу полосу, и замер. Заклинание не позволяло шевелить ни крыльями, ни лапами. Рыжая не удержалась, перелетела через меня и оказалась между лесом и мордой монстра. Я сползла с шеи крылана. «Ты и хороша, но у тебя нет шансов». Рыжая замахнулась, в меня полетел сгусток светлой магии. Единственное, что у меня оказалось под рукой — крылан. Сдёрнув удерживающее его заклинание, я рухнула на землю, прикрыв голову руками. Освобождённая нежить ринулась вперёд, налетела на комету и снесла заклинание и его создательницу. А потом превратилась в кучу снега. Теперь из сугроба торчала только рыжая в зелёные пятна макушка. «Ты там живая?» — поднимая голову, спросила я. В ответ мне пожелали прогуляться на тот свет вместе с крыланом, из-за которого у солнечной не осталось магии. А нежить причём? Она не заставляла бить по мне изо всех сил. Тёмный лаз открылся прямо под руками. Нырнув в него точно в прорубь, я вспомнила замысловатое выражение рыжей. В этот раз меня крутило по тёмным тоннелям куда дольше. Пару раз что-то холодное касалось руки, но прежде чем я успевала ударить в ответ, исчезала. Повороты и падения закончились неожиданно. Я с размаху шлёпнулась у разлома, заползла в него. Надеюсь, это вырежут из проекций. Другая сторона — и опять тоннель. Вывалилась я на что-то мягкое. Снова. Проморгавшись, поняла, что сижу на толстом ковре в чужой не то гостиной, не то библиотеке. Большие окна с пасторальным пейзажем за ними, зелёный сад, диван и кресла, шкафы с книгами и просто закрытые. Об их содержимом оставалось только догадываться. Всё очень пыльное, потрёпанное в паутине, словно тут давно никто не жил. «Ну а что?» Заброшенные и за нежити посёлки в нашем королевстве имелись. Почему бы не сделать из них испытательный полигон? Покосившись на ладони, я удивлённо отметила, что они зажили. Последствия беготни по плато и катания на крылане тоже исчезли. Не осталось ни следа от ссадины ожогов. Вот значит, что меня касалось. Так меня лечили. Из-за дивана донеслась ругань, потом высунулась мужская ладонь, И, наконец, явился Бернард целиком. Брат был взъерошен, местами подкопчён и решительно настроен победить меня любой ценой. Не сказав ни слова, он махнул рукой. Оранжевые огоньки понеслись в ковёр, и тот начал сворачиваться. Отползая назад от растущего свёртка, норовящего закатать меня в свои недра, я запустила под диван рой огоньков. Шторы за спиной братца шевельнулись и обернулись вокруг его рук. В шкафу со сплошными дверцами заскреблось. Мы дружно отцепили от себя оживший текстиль и отодвинулись ближе к полкам с книгами. Рука Бернарда почти касалась моей. «Я рад, что ты прошла финал», — неожиданно сказал он. Дверца шкафа открылась, наружу выпала мумия. «Привет из Ортрунской пустыни». Мы дружно направили магию на книги. Свалившись с полок, они подлетели под потолок, и, отряхивая пыль со страниц, рухнули на голову нежити. Придавили качественно. Секунда, и под нашим прессом остался лишь песок. Обернувшись к брату, я схватила его за руку. «Почему ты рад?» «Потому что мне не придётся выбирать». Глаза Бернарда хитро блеснули. Я заметила оранжевые огоньки у своих ног. Сапоги капитально приклеились к полу. «Заклинание для починки обуви», — улыбнулась я, — тем же заклинанием намертво приклеивая желто-белую куртку брата к открытой створке шкафа. «Ага», — кивнул Бернард, выдергивая руку из моих пальцев и стаскивая куртку. Я стащила сапоги и снова поймала брата за запястье. «Расскажи о нашем проклятии. Почему отец скрыл, что оно королевское? Что он хочет получить от императора?» «Ты почти все знаешь», — попытался отвертеться Бернард. «И все-таки, чего я не знаю о проклятии?» Он перехватил мою руку за рукав, не давая коснуться. Прямо посмотрел в глаза. «Ты знаешь почти всё. Кроме того, что нашего предка и его сестрицу прокляли за обман. Она разыграла любовь с принцем и, прикрываясь его именем вместе с братом, подписала несколько договоров на поставку тканей, сказав клиентам, что скоро будет работать на корону». «Им поверили?» Я высвободилась из захвата, переступила босыми ногами по холодному полу оставляя в толстом слое пыли следы. Хотела снова вцепиться в брата, но вдруг поняла, что он не врет, хотя я его не касаюсь. «Она была искусна во лжи, а ее брат считался очень честным предпринимателем», пояснил Бернард. «И принц их наказал, закончила я за него. Она не может лгать, а самый честный предприниматель только и делает, что лжет. И все вокруг него тоже». «Да», подтвердил братец. Тогда они едва не разорились, помогли родственники. А потом они просто старались избегать рождения вторых детей девочек. Но это невозможно. Девочки всё равно появлялись. И тогда они придумали, как это использовать. Именно так, сестричка. Бернард оттолкнул меня. Послышалось щёлканье, потянула гарью. Обернувшись, я увидела догорающую в круге для розжига мумию. «Прошвырнёмся по другим комнатам», — предложил Бернард. Огоньки нырнули под мои сапоги, и он показал на обувь. «Обуйся, вечно ты простываешь. После ползания по снегу меня это вряд ли возьмет». Натягивая сапоги, улыбнулась я. «Так странно говорить с братом. Словно не было того времени, когда я неожиданно стала лишней, а Бернард превратился в чужого человека». Воспоминание отрезвило, развеяло туман радости в голове. Какие бы цели не преследовал брат вместе с отцом, Ему не устоять против проклятия. Бернард распахнул дверь, я вцепилась в его пальцы. Он покосился на мою руку и едва заметно приподнял тёмную бровь. «Зачем вам с отцом игры? Чего он хочет?» «Избавиться от запрета на торговлю с дворцом, конечно», — пожал плечами брат. Мы вышли в коридор. Мумия вынырнула из ниши в стене. Недолго думая, я применила к бинтам заклинания для растягивания шкур. только это Глядя на утекающий под половицу ручеёк из песка, Хмуро спросила я. «Не руку принцессы? Не избавиться от проклятия?» «Только это. Нет и ещё раз нет». Бернард вгляделся в лестницу, ведущую вниз. Показал мне два пальца. Два зомби. Оранжевые огоньки сорвались с наших рук одновременно. Скрылись из виду, и вскоре снизу донёсся грохот падающего льда. Мы оба решили использовать заклинание охлаждения по максимуму. «И тебя это устраивает?» Я покосилась на брата. Мы осторожно спустились и прошли мимо двух вмороженных в лёд мумий. Я наследник дела и рода. Бернард едва заметно поморщился. Я крепче стиснула его пальцы. «Слушай, Мартиша, впервые за много лет брат назвал меня нормальным уменьшительным именем, а не своим любимым прозвищем. Когда принц приговорил нашу семью к проклятию, он допустил один промах». «Перестань бояться лжи, и станешь самым искусным лжецом. Тебе поверят. Зато и вокруг тебя все будут лишь лгать». «Не бойся причинить боль правдой, и никто не сможет солгать», — продолжила я и с непониманием посмотрела в глаза Бернарда. «Зачем ты это говоришь?» «Затем, что пора заканчивать с беседами и возвращаться к играм». Брат неожиданно открыто улыбнулся и насмешливо коснулся пальцем кончика моего носа, как в детстве, когда дразнил дятлом, способным додолбиться до правды. А потом добавил, «Я ведь твой противник, сестричка». Лестница закончилась. Мы оказались в светлом холле, полным напольных ваз с огромными букетами цветов. Видимо, их защищала магия, раз они выглядели так, словно их только что срезали. Одна из вас тут же покатилась мне под ноги, лишившись заклинания, удерживающего неустойчивую посудину в вертикальном положении. Увернувшись от подарочка братца, я устроила ему бег с препятствиями, завалив остальные вазы. В голове крутились слова Бернарда. Я повторила их, пытаясь понять, почему он решил сказать их мне именно сейчас. Именно решил. Потому что... «Ты не увернулся!» — выдохнула я, превращая букеты в сухой, растопыренный во все стороны хворост, по которому крайне сложно передвигаться. «Ты ведь мог не дать взять себя за руку!» «Мог!» — кивнул брат. Несчастная икебана вспыхнула. В меня помчались оранжевые огоньки. Я с трудом спасла одежду от заклинания сушки, от которого она встала бы колом. «Почему дал себя схватить?» — во мне проснулся тот самый пресловутый дятел. «А сама как думаешь?» «Не знаю», — совершенно честно ответила я. «Знаешь, мы близнецы. Ты всё поймёшь», — улыбнулся брат, проваливаясь в тоннель. Я тоже нырнула в открывшуюся дыру.